Никак доказательство собственной исключительной ценности, а как чудесное свойство, всё ещё новый и непривычный, несмотря на возвращённую память среды. Видел, что люди любят не только его, но и друг друга. Не всех подряд, но всё-таки каждый и многих. Это здесь нормально вообще? Он сам все годы показал на другой стороне, точно так же легко, вдохновенно и бескорыстно любил окружающих, тех, кто хоть чем-то его зацепил.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 И левальскому мертвецу ненадолго вернуть ощущение жизни, или как Сайрус рассказывал, проходной концерт наполнить силой и смыслом. Ну и всё. А с целой реальностью такой номер у меня не пройдёт. Уже, собственно, не прошёл. Глупо было бы это не понимать. 20 лет там прожил, а толку. В самом лучшем случае сколько-то 1000 раз настроение кому-то поднял. И вот это реально обидно. Они там такие красивые, зелёные и золотые.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 Однажды ночью вот так же разулся, но вместо того, чтобы пошлёпать вдоль берега по мелководью, зачем-то пошёл вперёд, словно собирался нырнуть, как бы в одежде. Эчего доброго, правда, нырнул бы, К счастью это слишком сложно технически, когда море тебе максимум по колено, словно оно незыбкое, а балтийское, мелкое у берегов. Это что ли, растерянно думал Эдо, море нарочно старается? Меня дураком алкогольного от ледяного себя бережёт? Шёл долго, четверть часа не меньше. Стопни окоченели так, что почти не чувствовал дно, но это не поворачивало. Хотя сам не знал зачем бредёт по холодному мелкому морю, уходят всё дальше от берега, чтобы что? Наконец опомнился, взял себя в руки, каким-то неописуемым сверхусилием развернулся, пошёл обратно. Вопреки ожиданиям, добрался до берега быстро, минуты за 3.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 Долго потом сидел на песке, растирая окоченевшие ноги. Был ужасно собой недоволен, хотя толком не понимал почему. Потому что сунулся в море и зачем-то куда-то побрёл, или потому что остановился и повернул обратно, так и не выяснив, что это было, куда так целеустремлённо шёл. Скорее всего, конечно, по этому. Никогда не любил сдаваться, даже глупости надо доводить до конца. Да ладно тебе, подумал он голосом Сайруса.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 И как двойник сидел в своём волшебном кафе новождения, где быть счастливым так же естественно, как дышать, окружённый добрыми духами и чудесными зельями, и при этом натурально загибался от лютой тоски, потому что Тони Куртейна скрутила. Ещё и не такое бывает у двойников. Слушал и выдыхался с облегчением. Реально легко отделался. Сайрус мёртвый, но Даниэль же жизнерадостный, и связь у нас не настолько прочна.